Глава сорок седьмая. Сборы. Тася. «Вставай за соня!» — тормошил меня шиншик щекоча пушистыми лапками мою щеку. «А? Что? Сколько времени?» — сонная озираясь, спросила я. «Времени уже в обрез, земляночка. Вставай!» Завтрак на столе, звездоны накормлены. Закари прислал новый букет, а в записке снова три слова. «Уважаю этого волчару за способность передать свою мысль всего одним предложением!» — хмыкнул шин протягивая мне кусочек цветного картона. — Держи, сберег специально для тебя, а то, мало ли, вдруг опять кто-то психанет. — Очень жду тебя, — гласила записка, а небольшая корзина, наполненная маленькими, хрустально-прозрачными цветами, похожими на ландыши, с умопомрачительным запахом, заставила улыбнуться, соскакивая с постели. Не считая моего фамильяра, в комнате я была одна. — А где все? — Спросила я, направляясь в ванную комнату. «Твой темноухий муженек наконец-то вспомнил, кто в доме хозяин. но Он уже второй час гоняет звездунов по тренировочной площадке. Сказал, что у них накопилось слишком много энергии, и пора ее выбивать». Довольно фыркнул Шин. Я ничуть не возражала против такого развития событий. Парням это только на пользу. Да и я сама собиралась восстановить обязательные тренировки, начиная с завтрашнего дня. «Ну и отлично». — сказала я, наполняя большую ванну. — А ты не в курсе, где моя любимая пижамка? — спросила я у фамильяра, пока он не смылся из поля зрения. — Она погибла от акта вандализма. Пернатый и его нервный хозяин подло сожгли ее, не желая слушать о том, как ты будешь страдать от холода. Кстати, Дерек грозился лично согревать тебя вместо нее, так что можешь смело пользоваться им, как грелкой. Забавно фыркнув, сказал Шен, вся меня пушистой тушкой к выходу из ванной комнаты. Горячая вода вызвала колючие мурашки удовольствия. Добавив пару капель ароматного масла, я думала о Заке и о том, что скоро смогу обнять его. Мне было очень приятно, что он, как и Дерек, не оттолкнул меня после всего. Наверное, поэтому произошедшее между мной и Саем уже не казалось такой уж проблемой. Мысли о Наге по-прежнему вызывали смущение, но... все же густо смешанное с возбуждением. Воспоминания о наших с ним безумствах отозвались приятной истолой. «Боже, я становлюсь озабоченной!» Похоже, пять лет воздержания не прошли даром. Выдав себе мысленного пинка, я быстро вымылась, и, просушив себя полотенцами, поспешила в гардероб. «Шин, не поможешь мне выбрать наряд?» — крикнула я в открытую дверь, надеясь на помощь друга. «Ваш фамильяр уже ушел, госпожа. Позволите мне помочь? Я неплохо разбираюсь в моде». Скромно топчась у двери, сказал Джентри, поглядывая на меня зелеными глазами. Хорошо, что я завернулась в полотенце, но все равно было немного неловко. Ничего, я справлюсь сама, сказала я, не желая напрягать его, но, увидев, как откровенно расстроился оборотень, передумала. Ну, если хочешь, то выбери. Вот это идеально подойдет случаю, сказал джен протягивая мне вешалку с красивым платьем густого терракотового цвета. Оно было довольно простого кроя и напоминало классическое платье-футляр. Но спина была оголена по линии чуть ниже лопаток, а плечи сзади соединяла тонкая нитка черного жемчуга. — Ты прав, это очень красиво, — сказала я, разглядывая грудь цвета на тяжелой, но тонкой ткани. — Я бы мог помочь вам одеться, — предложил Джен, мило улыбаясь. — Вот уж нет. Усмехнулась я, глядя на то, как лукаво оборотень поглядывает на немного опустившееся полотенце. — С этим я справлюсь сама. Но можешь подобрать туфли и сумочку, — сказала я, прикрывая грудь руками. — Хорошо, — сказал парень, уверенно вынимая изящные лодочки на тонкой шпильке и клатч отделанный черным жемчугом. — Джен, прости за любопытство, но можно задать тебе личный вопрос? Немного помевшись, спросила я. «Конечно, госпожа, вам можно все», — сказал он, удивленно глядя на меня. Я проверяла счета, и меня насторожил тот факт, что Ремейна предала пятерых рабов сразу после твоего появления в гареме. Возможно, это совпадение, но она ведь привела тебя тогда на бал, игнорируя правила приличия. Почему у нее к тебе было такое особенное отношение? Спросила я о том, о чем уже неоднократно задумывалась. Честно говоря, не знаю, какого ответа я ждала, — но явно не того, что услышала позже. Джентри лукаво улыбнулся, стреляя своими выразительными глазами, а потом явно флиртуя сказал. «Прежняя хозяйка высоко оценила некоторые мои таланты и физиологические особенности. А что там может быть особенного?» Не задумываясь, спросила я. «Если поразил размерами, то и очень крупный мужчина. Еще больше было бы просто травмоопасно» а кроме этого мне ничего на ум не приходило. — Желаете, чтобы я продемонстрировал? — мурлыкающе спросил он. — Нет, не нужно. Прости за бестактность Иди, — поспешно затараторила я. Джентри порочно улыбнулся, но, поклонившись, покинул гардеробную. Стараясь выбросить из головы эту смущающую ситуацию, я быстро оделась, с восторгом отмечая, что выбранный наряд мне невероятно идет. Не доверяя больше стараниям наглых эльфов, Я достала расческу артефакт. Она, конечно, кост не заплетала, но превратила мои каштановые локоны в струящийся гладкий шелк. Решив не мудрить с прической, я оставила волосы распущенными и поспешила в гостиную. Рабы уже сидели на одном из диванов. Они явно уже приняли душ и сейчас с удовольствием пили чай. Дерек вышел из спальни, одетый в строгий темный костюм. Я уже видела Дерека в парадном одеянии, на сегодня он был особенно красив, высокий, сильный, изысканный. Я могла подобрать еще массу комплиментов, и все они были бы уместны. Он разглядывал меня с таким же восторгом, который наверняка светился в моих глазах. — Вы великолепны, моя шане тихо сказал Нак, отвлекая мое внимание на себя. — Спасибо, Сэй! — поблагодарила я. — Ну он... что вы, как неродные, присаживайтесь, позавтракайте с нами! Тай быстро пересел на пол, освобождая нам с Дереком место на диване. Семейная идиллия, да и только. — Волнуетесь, госпожа? — спросил джентри, наливая мне чай, в то время как Сай заботливо пододвинул мне две тарелки. Одну с аппетитным омлетом, вторую с вкусными бутербродами. — Да, даже не верится, что пять лет обучения подошли к концу, — призналась я, приступая к завтраку. — А вы сами хотели бы куда-нибудь поступить учиться? — спросила я парней. Те призадумались. — С вашего позволения, мы хотели бы еще подумать над этим, — осторожно ответил Джентри. — С одной стороны, пройти обучение и получить диплом — это весьма почетно. Все равно, что получить билет в светлое будущее. Мечта. Но жить целых пять лет вдали от тебя будет пыткой, — как всегда откровенно заявил Тай. — Вы готовы отказаться от своего будущего ради меня? Я аж подавилась амлетом «Ты есть наше будущее, Сатя», — неожиданно мягко произнес Таиле Эли. «Неужели ты этого еще не поняла?» Я не знала, что на это ответить, и просто смущенно уткнулась взглядом в еду. Дальше парни переключились на обсуждение переоборудования тренировочной площадки, и я смогла спокойно закончить завтрак. «Ну что, ты готова?» — спросил Дерек, поднимаясь из-за стола и протягивая мне свой локоть. «Да». Выдохнула я, беря мужа под руку. Нак приблизился к нам с явным намерением следовать за нами. «Сай, мы пойдем одни», — сказала я, удивляясь его своеболию. «Простите, Шани, но это невозможно. Я не могу оставить вас», — сказал Нак, упрямо сжимая губы. Я беспомощно взглянула на Дерека. Он кивнул, подтверждая слова Сая. «А на балы сопровождать Вайлет он тоже пойдет?» — спросила я да госпожа я не могу оставить свою шане без охраны вне гнеста ответила сэй заставляя меня тяжело вздохнуть прямо замечательно обреченно сказала я шагая в портал открытый дыроком куда этого без нас собрались возмутился возмутилсяшеншик выскакивая из зеркальной глади переноса вместе с роном сэй выскользнул за нами последним настороженно осматриваясь по сторонам. «Я это зрелище ни за что не пропущу», — сказал Шен, запрыгивая ко мне на руки и ехидно потирая лапки.